«Вот видите», — показал он обоим офицерам, ведущим расследование куда-то вниз, во овраг. «Там стояла еще одна машина террористов. Нужно искать автомобиль скорой помощи. И машину этого подлеца Звягинцева никогда не думал, что он окажется таким предателем». «Он не предатель», — зло заметил Борисов. «Его давно уже убили». Неужели вы ничего не поняли, подполковник? Миссин не смутился. Теперь его ничего не могло выбить из колеи. Он остался жив после такого нападения. — А ваш офицер? — взвизгнул он. — Тоже не предатель. Он ведь уехал вместе с нападавшими. Миссин не стал уточнять, что пролежал весь бой во овраге, боясь поднять голову, и не мог видеть, как именно вел себя Сизов. Но и Борисов ничего не знал. Именно поэтому он не стал возражать подполковнику ГАИ. Формально тот был прав. Сизов действительно не был найден ни среди живых, ни среди мертвых. А зачем террористам захватывать мертвого офицера? В этот момент к нему подбежал один из его офицеров. Он улыбался, очевидно, собираясь сообщить хорошие новости. «Наши операторы сумели найти контейнер», — пояснил офицер. «Группа спецназа готовится взять контейнер и захватить террористов. Генерал Зароков просил, чтобы я сообщил об этом вам, товарищ подполковник». «Поздравляю». Неприятно усмехнулся Абрамов. Признаться, не ожидал от вашего ведомства подобной сноровки. Прекрасная работа, полковник. Кажется, вы скоро станете генералом. Борисов пожал плечами. Ему не нравилось подобное решение операции. Судя по характеру нападения, террористы готовились очень тщательно и знали, что именно им предстоит захватывать. Почему тогда они не предусмотрели защиту от космического наблюдения со спутников? Не знали, что на контейнере установлен специальный маяк? Маловероятно. Тогда как можно объяснить подобный дилетантский прокол террористов? «Не радуйтесь раньше времени, капитан», — строго сказал он своему помощнику. «Давайте лучше подождем». Чем все это кончится? Боитесь сглазить? Усмехнулся Абрамов. Боюсь. Признался Борисов, подходя к обгоревшей машине. Повсюду продолжали работать эксперты. Военные представители ФСБ. Даже сотрудники милиции. Их особенно интересовала исчезнувшая машина ГАИ. Один из экспертов, майор милиции, подошел к Абрамову, зная, что тот является одним из руководителей антитеррористического центра ФСБ. «Мне только что сообщили», — тихо сказал он, — «найдены трупы наших офицеров». «Хорошо», — кивнул Абрамов. «Продолжайте работать». Борисов осматривал сгоревший Крайслер. Труб капитана Буркалова давно увезли, но сгоревшие места и кровавые пятна на полу красноречиво свидетельствовали о случившейся трагедии. «Они стреляли отсюда», — показывал Миссин. «Наверняка знали, как лучше нападать. Ведь им все выболтал этот пропавший офицер. Он даже стрелял нашим в спину. Вдруг выпалил он...» пугаясь собственной смелости. — Да, — заинтересовался Абрамов. — Как это стрелял в спину? Вы сами видели? — Нет, да, да, я, кажется, видел, — забормотал Мисин. Борисов нахмурился. Он чувствовал, как врет этот подполковник ГАИ, но ничего не мог доказать. Солдаты, находившиеся в сгоревшей БМП, Чудом уцелели и не видели, где находились другие офицеры в момент нападения на колонну. А два свидетеля, Панченко и Ваганов...